А на межах в тенистом лесу лазал по старым лиственницам Ганька и носился со среди зеленых кустарников лазутка, разыскивая сидевших на гнездах куропаток. От синего неба и солнца, от яркой зелени чувствовал себя Роман необыкновенно хорошо. Отрадно было ему заниматься веселой и мирной работой и разглядывать открывавшиеся глазам просторы. На востоке он видел сверкающие под горой серебряные зигзаги драгоценки, зеленые и черные квадраты пашин на склонах сопок. На юге затянутый текучем марево-мунгаловский, знойно блестевшую на солнце цинковую крышу поселковой школы, голубые круговины озер в кустах на равнине. И казалось ему в тот день, что самый счастливый удел в мире — это удел хлебороба. Ночью обложила звездное небо темными тучами. Заря над горными хребтами алела недолго, мглистым крылом погасил ее черногрудый морг. Вышедший на двор северян, еще не взглянув на небо, понял, что будет дождь. Босоногий Иннокентий Кустов с хоростинкой в руке выпускал из-за кута быков на кормежку. На сей за отобильной росы траве дымились темные впадины бычьих следов. — Кажись, опять задождит, — повернулся он к Северьяну. северян поглядел на курившиеся сопки, на поникшие в разлогах березы. Ненадолго. Ранний дождь до обеда. Он снял с тагана мокрый от росы котелок, выплеснул из него остатки вчерашнего чая и отправился за водой. Дождик стал накрапывать. Черные пятна от первых капель появились на серой дороге, на тупоносах запаленных северьяновых и чигах. В сетке дождя тонули дальние сопки, меняя свой синий веселый цвет на цвет арестантской дирюги. У ключей было тихо и холодно. Пахло маховником, хвойной гнилью. На самой высокой лиственнице сидел старый ворон. Он пошевелился, равнодушно оглядел человека и обронил перо. Замшелый в прозили неприступок над горловиной ключа захлюпал, едва северьян ступил на него. Он пристроился поудобнее на корточке и стал умываться. Только две пригрышни успел он плеснуть на заспанное лицо, как руки нестерпимо заныли, словно взял он ими на крещенском морозе обух топора. Он не удержался, крякнул «Ух, и вода!». Потолом рубахи досуха вытер лицо, повернулся к востоку и трижды размашисто перекрестился. Набрав воды в котел, зашаркал подошвы по сырой дороге, одолевая пригорок. От зимоги тянуло дымком, доносился невнятный говор. Навстречу бежали, названивая котлами ребятишки Герасим и Косых. У огнища, одетый в дождевик, Роман рубил дрова. — Куда тебя черти подняли? — рассмеялся Северьян, любусь как ловко сын перерубал сучья с одного удара. — Спал бы, да спал. Лишь как погода закуролесела До обеда на пашни носа не сунешь. Я думал, что ясно. Чай-то где варит? Здесь, а в зимовье? Вари здесь. До большого дождя успеешь. А я пойду у Ганьки об починю. Зимовье еще не рассеялась темнота. По слезящимся стеклам окошек сонно ползали пауты, верная примета большого ненастия. У распахнутой Настеж двери сидел, зевая Иннокентий. Он будил своего работника Спирьку, белобрысовая десятилетка из крестьянской деревни Мостовки. С неуловимой издевкой начал он ласково и протяжно. — Спири, вставай, милок, вставай, голубь! Измучившийся за день на непосильной работе парнишка даже не шевелился. — Зачем его будешь? Пусть поспит, — вступился за спирку семён Забережный. — Быков паре надо заворотить, а то они скоро в хлеб зайдут, — пояснил Иннокентий и снова повернулся к Спирьке. Ласковый тенорок его стал заметно гуще, строже. — Спирьче, вставать пора! В ответ спирка повернулся с правого бока налево, да натянул повыше тулуп. Терпение накентия пришло к концу. — Эй, Спиридон Кузьмич, да ты оглох, что ли? — не сказал, а прорычал он. — Парнишка заворочился, почесал накусанную блохами спину и опять пустил переливчатый храп. — Спирька! — рявкнул тогда Иннокентий так, что задребежали на столе чашки. «Вставай, — Вставай, гадёныш спирка вскочил, как ошпаренный. Протирая немытыми кулаками слипшиеся глаза, обалдел глядел на хозяина. — Обувайся да поживей у меня. Там бы быких швеница подходит. Ты у меня не в гостях, а в работниках. Живо одна нога здесь, другая там. — Эки ты пакостный человек! Мог бы и печку своего отправить быков заворотить. — Так нет, надо над парнишкой покуражиться, — сказал Анакентию Семен, а Спирке посоветовал. — Ты паря лопатину на день, не то перемокнешь весь. — Ты несуйся не в свое дело, — закричал Анакентия на Семена, — сочувственник какой выискался. От этого вот носишь одни штаны по три года, а я своих работников даром не кормлю, из-за этого и живу по-людски. По-собачьей ты живешь, а не по-людски. Морду вам таким бить надо, — плюнул в сердцах семён и вышел из зимовья, хлопнув дверью. — Сволочь какая! — пустил ему вдогонку Иннокентий. — Облаял ни за что, ни про что и прав. — Ты его не сволочи, Кеха, — сказал тогда Северьян. — семён человек бедный да справедливый. — И ты туда же, — обиделся Иннокентий. — Придется от вас в другое зимовье переехать. И выбежал из зимовья. После завтрака густо понабилась в зимовье молодежь. Появилась откуда-то колода потрёпанных карт. Карты были китайские, с косатыми валетами в пестрых халатах, с узкобородыми косоглазыми королями и тонкобровыми дамами в высоких прическах. Парни сразу же затеяли ожесточенную игру в носки. Били друг друга нещадно по носам, зычно хохотали и без конца курили едущий самосад, опоражнивая кесет за кисетом А в подслеповатые, обшитые брестой окошки тягуче шлепал косой дождь. Сириан попросил Никулу, мастерившего из свеженадранной бересты вместительный туис. Позагадывал бы им, чертям-неугомонам, загадки. Ты на все руки, мастак, а то они с этой игрой хуже горькой речки надоели. «Давай, давай, Никула!» — стали просить со всех сторон. «Можно и позагадывать», — быстро согласился Никула, почесывая лысину. «Только уговор сделаем. Кто загадку не отгадает, тому выпить эту чашку воды. Согласны?» «А ты лучше без воды». Водой они от твоих загадок копиться могут. Загадки у тебя забористые Ладно, без воды так без воды. С чего бы это начать? Ага, вспомнил для начала. Вот, слушайте. Пятеро толкают, пятеро держат, да двое смотрят. И Никула довольно прищурил глаза с хитрой хмылкой, оглядывая парней. Ну, чего зажурилися? Отгадайте. Загадка для толкового человека недюжа трудная. Северян не вытерпел. — Я, однако, паре, загадку твою знаю. Это ты, однако, насчет иголки с ниткой загнул. Никула хлопнул себя ладонями по ячигам. — Вот, зараза, угадал. Тебя, старого рабья, выходит на метине, не проведешь. Веселый хохот сплеснулся кругом. — А ну-ка, вот, разгадай. Царь приказал, к боку палку привязал, а у палки это снасть, куда палочку класть. Севериян удрученно развел руками. — Что, мол, хочешь, делай, а загадка мне не по зубам. Никула заликовал. «Не раскусишь, то ты и оно!» — подмигнул он парням. «Ножик!» — крикнул из угла Данил Коммерсанов. Никола предразнил его. «Сам ты ножик!» «Ну тогда шило!» — зачистил Данилу. «Шило до да шило. Тут думать надо. Только ты думай, не думай, а раз на службе не был, той загадки не отгадаешь. Может уж сказать вам. Скажи, не томи!» «По что говорит — сказал Семен, выглядывая из-под шубы. «Плевая твоя загадка. Палка, шашка, снасть, ножны — вот и все!» Данилка хлопнул картузом по нарам. — А я чуть-чуть не угадал, только вот о шашке не подумал. — Чуть не считается, — подъязвил своего дружка Роман. Возбужденный Никула не унимался. — Лежит сахатый, весь дыроватый. — Ну, это брат и мой Ганька знает. Знаешь — Знаешь? — спросил Северьяну Ганьки. «Знаю — Знаю, — буркнул Ганька и смутился. — Барана! — Гляди ты, какой стервец! — изумился Никула. — и малый. — Какой бы загадкой всех вас, как обухом по голове стукнуть, — размышлял он вслух. — А вот, попробую. Четыре стукаты, четыре громоты. Два коктерка, два моктерка, да еще коктерек, да еще моктерек. Мудреную загадку отгадывали все. Бились над ней с полчаса к великому удовольствию Никулы, который покуривал трубку и посмеивался в опаленные усы. Наконец торжественно сообщил. — Телега. — Телега. — Отчего ж бы это телега? — А от того, что четыре стукаты, значит, колеса, четыре громоты — шины на них, в тырки с мактырками оглобли и тяжи, еще как тырек шкворень, а мактырек для складу, чтобы ловчей было. Загадка паре настоящая, без обману. — Загадывать ты, Мастак, ничего не скажешь. — Отгадывать вот сумеешь ли? — решив посоперничать с Никулой, сказал семён Отгадай, что я тебе загадну. Заревел медведь на Павловском, заиграл пастух на Дудаевском, а во царском дворе на Крутой горе под черемух и даракитами кони в землю бьют копытами. шибка красивая загадка, так за душу и берет. Сразу такую разгадывать язык не повертывается. Помолчу я, пусть публика подумает, склад ее почувствует. А я-то еще совсем от деда слыхивал, — вымолвил глубоко вздохнув Никула. Он отодвинулся подальше в темный угол и замолчал. Словно в молчании надеялся сохранить как можно дольше одному ему ведомое очарование старинной загадки. Хрипло захохотал Петрован Тонких. — Ага, и Никула отговорками занялся. — Молодец, семён до ты, кажись, его! — кинул головой в сторону Никулы. «Да — добыть не может, — притворно удивился Северьян, разглядывая в окно, идет ли дождь. Никула не вытерпел и заговорил. — Отговорки. Стану я отговорками заниматься. — Ежели ты хочешь знать, загадал семён про колокола. — Правда ведь? — спросил он семёна Тот утвердительно кивнул головой. Пахать в этот день так и не выезжали. Дождь перестал под вечер. Солнце выглянуло из разорванных туч, уже низко склонившись к сопкам. После раннего ужина стал собираться Никола на Солонцы попытать свое охотничье счастье. Роман попросился к нему в компанию. Взяли они с собой по краю хлеба да топор, чтобы устроить сетьбу Когда они тронулись от зимовья... В это же время поехал оттуда посланный Иннокентием в поселок за хлебом его сын Петька. Выехав на тракт, он случайно встречался с Алешкой Чапаловым, который тоже возвращался домой со своей заимки с соседней пади Они весело поприветствовали друг друга. Петька поспешил перебраться в телегу к Алешке, привязав к ее задку своего коня. И начали они друг другу рассказывать свои заимочные новости. Потом Петька спросил Алешку, — Завтра вместе поедем? — Нет, хочу сегодня назад воротиться. — — ответил Алешка и начал поторапливать своего коня, о чем-то задумавшись. К солонцам в верховьях ягодной паде, где высоко громоздились утесы дремучего хребта, Никола и Роман добрались засветло. Сразу же Никола заставил Романа рубить прутья, а сам принялся мастерить из них седьбу. В шагах в двадцати от большой круговины из синечерного солонца. В землю он вбил четыре березовых кола с рогульками на вершинах. На рогульки положил перекладины и стал заплетать их прутьями. Скоро судьба была готова. — Давай теперь раскурку устроим, — сказал Никула. — Ночью не покоришь до да утра терпеть придется. Козуля табачный дым заверстучивает, и никакими ее солонцами сюда не заманишь. — Может, и сейчас не курить? — Нет, сейчас оно можно. скрипта хребта, пока заря горит, ветерок тянет, он моментально здесь воздух очистит. Так что кури, не сумлевайся. На востоке в оранжевом зареве подымался месяц. Скупо светились узорчатые кромки облаков. На поката хребта появилась белая полоса тумана и начала сползать в распадок. Но вот где-то далеко в глубине тайги рявкнул козел Гуран. Звонкое эхо прокатилось по падям и распадкам. никола насторожился. — Слышишь? — Теперь жди. Никула потуже запахнулся в ватник, выколотил огленище давно остывший пепел из трубки и замер. Роман видел перед собой напряженный изогнутый его затылок да ветку березовой перекладины над шапкой-монголкой. Похожий на хищного беркута, сидящего на утесе, готового в любое мгновение камнем ринуться вниз или взмыть в беспредельный простор неба, слушал Никула гураний рев. Роману, впервые вышедшему на такую охоту в ночную тайгу, было что-то не по себе. Еще неизведанное чувство испытывал он. Ему казалось, что кто-то хитрый и сильный незримо подкрадывается к нему и обязательно с той стороны, куда он не смотрит. Каждый шорох невольно заставлял его оглядываться по сторонам и, не замечая того, продвигаться поближе к Никуле. И если бы не было рядом с ним спокойного, привычного к тайге человека, он не усидел бы здесь. Уже на рассвете никола чуть слышно дотронулся до него плечом, прошептал, подымая тускло блеснувшую берданку. И тут. Слышишь? Роман напрасно вслушивался. Ни единого шороха не улавливало его ухо. Но Никула уже передернул тихонько затвор и, не оборачиваясь, бронил Не шевелись. Вон у куста одна мелькнула. Затаив дыхание, вытянув шею, смотрел по указанному направлению роман, но ничего, хоть сколько-нибудь похожего на косулю, приметить не мог. В редеющей темноте различал он только зубчатую неясную стену леса до очертания хребта за ним. А Никула целился, весь подавшись вперед. Дребезжащим раскатистым рокотом отозвались на выстрел и пать, и хребет, вздрогнув каждым деревом и каждым камнем. Еще не замерло эхо, как вскочил Никола на ноги и крикнул. — Своротил, кажись. — Да в кого ты стрелял? — В медведя! — Эх ты, охотник! — огрызнулся в сердцах Никола, но тут же подобрел с заметной гордостью пояснил снисходительно. — По козулям бахнул. Я, паре, в пень не стреляю. Три штуки приходило, я самую большую метил. Вон, против того кустика была. — А ты разве не видал? — Нет, — откровенно сознался досадующий на себя Роман. «Э, — Эки ты, паря! — Ну ничего, в другой раз, глядишь, и ты своротишь Гурана. — А может, еще посидим? — Теперь сиди, не сиди, а не дождаться. Лучше уж завтра притащимся. Подстреленную косулю искали долго. На траве, и на деревьях лежала обильная роса, и Никула с Романом вымокли, как под дождем, пока искали свою добычу. Наткнулся на косулю Никула далеко, за солонцом, в осиннике. — — Вот она, голубушка. Давай сюда, Северьянович, с мяском теперь мы. Пока Никула связывала лычками тонкие, с острыми и копытами ноги, Роман срубил тонкую длинную жерть, которую они и просунули между связанными ногами косули. Маленькая, красивая голова с черными смородинами и незакрытый глаз беспомощно повисла и качалась из стороны в сторону. Синяя полутьма раннего утра еще стояла в тайге. Весело журчал в кустах распадка ключ, пахло богульником и мхами. Узкая тропинка, по которой они возвращались, велась среди камней и кочек. Справа был болотистый непроходимый колок, слева — красноватые столбы утесов. Последний раз они остановились напротив утеса, похожего на гигантскую голову в шляпе. Жертв опустили в траву, и Роман распрямился, потирая рукой натруженное труженное плечо. Вдруг где-то совсем близко и оглушительно грохнуло и одновременно больно толкнуло Романа в плечо, которое он растирал. Он увидел, как подпрыгнули и начали падать деревья. Тропинка вздыбилась и начала ускользать из-под ног, а ближний хребет сумасшедшей скоростью понесся прямо на него. Он удивленно ойкнул и повалился неловко боком на курчавый кустик богульника. Перед глазами поплыл красный ровный туман, и стало как-то легко и необыкновенно уютно. Никула в ужасе прыгнул с тропинки в сторону, упал за черный обгорелый пень и трясущимися руками, боясь приподняться, стал рвать висевшую за плечами берданку — «Господи, принеси!» — «Господи, принеси!» — шептали его побелевшие губы. Все время он дожидался нового выстрела и уже прощался с жизнью, но выстрела не было. От утеса, медленно растекаясь, плыл белый пороховой дымок. Никула успел изготовить берданку и начал ждать, не покажется ли кто-нибудь на утесе. Теперь он намеревался дорого продать свою жизнь, но от утеса не доносилось ни звука. Не в силах дольше выносить напряженного ожидания, никола раз за разом дважды выстрелил по утесу, потом пополз в колок. Очутившись в колке, он поднялся и, увязая в болоте, побежал. Бежал и сам, не замечая того, плакал. Зимовьях Никулу заметили еще издали. Он что-то кричал и призывающе махал руками. — Они какой-то беды паре наделали, — сказал Семен Забережный Северьяну, прислушиваясь к крикам Никулы. Семён, Данилка и другие соседи Улыбиных сидели на седлённых конях, собираясь тронуться на пашню. С обезумевшими глазами, с кровавыми садянами на лице, добежал до первого зимовья Никула, и тогда все услыхали его исступлённый крик: "Убили! Романа убили!" "Где?" спросил страшным голосом подскакавший к нему Семён. Никула успел показать ему рукой в сторону тайги и повалился в траву, прерывисто и тяжело дыша. Семён ударил коня стременами и поскакал. За ним пустились все, кто был уже на конях. Сквозь окружившую Никулу возбужденную толпу протолкался Северьян, он схватил Никулу за шиворот. — Кто убил, говори, душу из тебя вытрясу. — Не знаю, ей-богу, не знаю, шли мы домой, козуль несли тут нас и подкараулили. Ромаху сразу наповал, он только ойкнул сердешный, а я за пень успел, отстреливаться начал. — Да ты его не сам ли как-нибудь нечаянно уложил? — спросил Иннокентий. — Что ты, Кеха, да ты за кого считаешь меня? У меня крест на вороте. «А кто тебя знает?» — тянул свой Иннокентий. Северьян бессильно опустился рядом с никулы схватился за голову, но тотчас же вскочил на ноги и стал просить себе коня. Коня ему привели моментально, помогли сесть на него. Проглотив подступившие слезы, подобрал Северьян поводья, огляделся вокруг невидящими глазами и поскакал в ягодную пать. «Вот тебе и вырастил сына, вот тебе и кормилец на старости лет», — твердил он себе, все время судорожно глотая воздух раскрытым ртом. Очнувшись, Роман услыхал тягучий жалобный стон. Стонал кто-то совсем неподалеку. Роман попробовал повернуться, чтобы разглядеть стонавшего, но не смог. С ним произошло что-то непонятное, значительное. Было такое ощущение, словно туго-натого спутали его по рукам и ногам пеленками, отняли силу. Мучительно хотелось пить. Такой нестерпимо палящей жажды он еще не испытывал. Голова почему-то стала непомерно большой. Мысли были вялыми, скоро ускользающими. В висках постукивало, будто голову, как дупло, долбили два крошечных дятла. Собрав все силы, поднес он глазам точно чужую правую руку. Пальцы были в крови, а два листа, желтый, похожий на новенькую копейку, и зеленый, похожий на крестик, прилипли к ним. Откуда же эта кровь, попытался он сообразить, с тревогой прислушиваясь к стону, о котором на одну минуту совсем забыл. И тут внезапно пришла все осветившая догадка. — Да это меня убили, меня. Помираю я. Решил он и ужасе рванулся, взмахнув здоровой рукой. В мгновенном видении мелькнули тогда перед ним золотистые от солнца лиственницы, синий небо в просветах ветвей и белый клочок тумана, зацепившийся за фиолетовый пик хребта. И снова, кружась и ломаясь, надолго погасло всё, с чем он так не хотел расстаться. Он не слыхал, как подскакали к нему возбужденные казаки, как всех опередивший Семен, сорвавшись с седла при полухом к его заплывшей кровью рубашке, прислушался и обрадованно уведомил остальных. Живой он. Семен, обрывая в спешке пуговицы, сбросил с себя гимнастерку, а следом за ней — исподнюю бязевую рубаху. Рубаха была порядком заношена, но ничего другого не было под рукой. Он начал ее рвать на повязке. Тем временем проворный Данилка сбегал в колок, принес в фуражке ключевой воды. Романа бережно приподняли, разрезали до самого воротника, напитанный кровью рукав его ситцевой рубашки, и обмыли рану. Потом семён наложил на нее, как умел, тугую повязку. Роман опять пришел в себя, попросил воды. Пил он долго и жадно, по-детски всхлипывая. Напившись, открыл неузнаваемые запавшие глаза, спросил склонившегося над ним семёна Кто это меня? — Не знаю, парень, не знаю. Потом дознаемся. — Из-под земли вырым, а найдем. Ты не поддавайся, держись. С утеса. Оттуда стреляли, — успел сказать Роман, и снова откинулся назничь, вцепившись рукой в ветку багульника.